«Не беспокойтесь, лорд Тринвир», – невозмутимо ответила я, поднимаясь с помощью Крионы, которая не проронила ни слова. Даже не кинула ни единого любопытного взгляда. «Похоже, с огненной придется в самое ближайшее время обстоятельно беседовать». «Практически пришли», – дружелюбно прострекотали откуда-то сверху. «Крепитесь, нежные барышни». «Спасибо», – подавив дрожь, поблагодарила весельчака Арахна.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 «За него. Я все равно не верю, что он плохой. Да, он нехороший. Да, может быть жестким, подлым, хладнокровным. Но я не могу его ненавидеть. Несмотря на то, что крови на руках спящего очень много. Невинной»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 «Облика морали», – продолжила фразу из иномирной пьесы, на которой ходила в свое время. «Так, хватит веселиться», – попытался успокоиться спящий. «Это нервное». «Возможно», – улыбнулась. «Кстати, в свете этого нам очень повезло с Тринвиром». «С чего это?» «Город туристический, но большого потока народа темные не хотят», – охотно пояснила я. «А желающих много, потому и очередь на посещение долины расписана на несколько месяцев вперед». «О, как!» – задумался он. «И правда повезло. Он там живет, получается?» «Ну да», – кивнула в ответ, – «потому что не делается все к лучшему». Орвель хмыкнул и снова пропал. Все же быстро у него меняется настроение. Одна маска стремительно отбрасывается, чтобы взять в руки следующую. И чтобы с ней слиться, хвостатому нужно ничтожно мало времени.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 «Позвольте проводить вас в мой город». «Разумеется». Я вложила пальцы в теплую ладонь, краем глаза замечая, что Дарья слегка удивилась. Видимо, ожидала, что нахальный темный Фейри опять будет навязывать свое общество ей. Но Фейри был умным, что, в общем-то, и неудивительно. «Тринвир дель Мередит. Вы поистине занятная личность. Одним поступком суметь и щелкнуть по носу объект своего интереса и проконтролировать меня».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 «Совсем недавно. Это место показывал Орвиль, когда впервые рассказал о Хайларах. Только во сне был день, потому вода горела невероятно ярко. Сейчас же сверху падали едва видимые лунные лучи, и вода сверкала в свете лишайника». Дилар хор! с гордостью выдохнул Тренвир, оглядывая город, лежащий у ног. «Жемчужина гор!» «Как я права со случайными ассоциациями!» «Невероятно красив!» – честно признала я.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 «Милая Даша!» – бархатно рассмеялся темный эльф. «Уж поверьте, моя окраина значительно привлекательнее пыльного и суетного центра!» Он замолчал с иронией, поглядывая на девушку, очевидно ожидая от нее дальнейших шагов. «Расскажите, в чем суть?» – все же попросила переселенка. «Красивое место!» – почти пропел Фейри из категории «Лучше один раз увидеть!» «Дразнит!»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 «В чем-то вы правы». Тринвир встряхнул головой и вернулся к теме. «Все шло хорошо для чиновников». Поток туристов был стабильным, доходы росли, но и этого им оказалось мало. Тогда и было принято решение об уплотнении местного населения для увеличения полезной площади. «Все же люди бизнеса во всех мирах одинаковые», – усмехнулась Переселенка, – «какой бы расе ни принадлежали». «Верно». Внимательно взглянул на нее Тринвир. Мелкие пакости, портившие жизнь дельцам и отдыхающим, случались и раньше. Но с выходом указа об уплотнении дело приобрело поистине роскошный размах. «Пакости?» — недоуменно переспросила Криона, которая ради такого дела даже отвлеклась от ковыряния коготком фонарного столба. «Да», — тихо рассмеялся Дель Мередит, «просто незаметно жизнь визитеров стала усложняться».